Глава восьмая Это были долгие вечер и ночь. Сначала мы ехали по шоссе, потом свернули на грунтовую дорогу. И остановились рядом с короткой взлетно-посадочной полосой. — Ждите! — распорядился уважаемый человек, имени которого я так и не узнал. Вырез из машины и направился к ангару. Вскоре двое в замасленных комбинезонах выкатили из него самолет, совсем небольшой, на двух пассажиров, на нас, то есть. За штурвал уселся все тот же Толстяк, ко всему прочему он оказался еще и пилотом. Приземлились на небольшом полевом аэродроме, потом опять ехали куда-то на машине, остановились у хода в порт. Уважаемый Толстяк достал телефон и вступил с кем-то в долгие переговоры. Закончил и повернулся к нам». Передаю дальнейший диалог в переводе Рауля. Порядок. Выход в море через два с половиной часа. Вас доставят в нейтральные воды. Кто? Катер береговой охраны Испании. Здесь ее называют гражданская гвардия. Цена вопроса? Пять тысяч евро. С каждого? С обоих. В нейтральных водах пересядите в катер береговой охраны Марокко. Стоимость та же, только в долларах и за каждого. Оплата и там, и там, вперед. «Отдыхайте пока!» Рауль пробурчал что-то вроде «Грабеж среди бела дня». Хотя наступила ночь. Устроился поудобнее на сиденье и закрыл глаза. А я решил не спать, а просто бдительно в полглаза подремать. И сам не заметил, как отрубился. «Пора!» Рауль потряс меня за плечо. Когда я открыл глаза, он рассовывал по карманам ветровки, завернутые в газету, деньги. «Так!» Евро в правом кармане, доллар в левом. Не перепутать бы. Мы прошли в порт через калитку в воротах. Несший службу в дежурке тип в рубашки с погонами и фуражке с крабом сделал вид, что нас не заметил. У края пирса покачивался на мелкой волне небольшой катер с надписью «Гвардия Цивили». Наш провожатый обменялся рукопожатием с типом в форме, судя по всему, командиром катера, Тот принял сверток от и, не развернув, засунул в карман. Мы взошли на борт, облачились темные форменные куртки с капюшонами. Катер отошел от берега, усач помахал нам на прощание рукой. «У нас столы, напомнил я, — «выбрасываем». «Ни в коем случае. Скоро мы прибудем в Танзер. Это уже арабский мир, а там, знаешь ли, арабы. До их можно ожидать чего угодно, так что не расслабляйся». И часа не прошло, как мы пересели на точно такой же катер, только с надписью «Арабской вязью» на борту. Его командир так же, как испанский коллега, принял денежку, только в отличие от него сначала дважды пересчитал содержимое свертка, а уже потом подал команду «Полный вперед!» Рассвет мы встретили на подходе к берегу. «Вот мы и в Танжере!» — жизнерадостно произнес Рауль. — Куда дальше? — В Касабланку.